Глава третья. Великая война. Четыре года длился бой, а мир не наступал. Солдат махнул на все рукой и смертью героя пал. Бертольд Брехт. Легенда о мертвом солдате. Май 1918 года. 888 246 фарфоровых маков символизирующих общее количество солдат Великобритании и ее колоний, погибших в Первую мировую войну, рассыпались со стен лондонского Тауэра и заполнили собой его ров в 2014 году. Это была художественная инсталляция, которую увидели миллионы. Большинство из них никогда не прочтут ни одной критической монографии о той войне. История подается как образ. Так же, как обожествление Черчилля всерьез началось в постфолклендский период правления Тэтчер, натужное увековечение и восхваление Великой войны развернулось в год ее столетия. Вызвали ли пропагандируемые государством образы какие-либо критические вопросы? Чтение стихов военных поэтов на состоявшихся в тот год литературных фестивалях были гораздо полезнее, чем официальный спектакль. Тем временем историческое объяснение причин конфликта, которое звучало из уст Дэвида Кэмерона и членов его правительства, повторяло версию, бывшую в ходу во время самой войны, но в последующие десятилетия изъятую из обращения за негодностью. Согласно этой версии, Великобритания вступила в войну, чтобы защитить отважную маленькую Бельгию, Или, как вариант, в связанных друг с другом коридорах Уайтхолла и BBC появлялся призрак ужасного гуна, а газеты Мердока захлебывались шовинизмом, внушая молодым поколениям мысль о том, что война началась целиком по вине Германии. Гуны презрительное название немцев в английской военной пропаганде периода Первой мировой войны. Некритично повторять этот вздор в 21 веке как поступили большинство крупных СМИ, было просто позором. Главной причиной войны была имперская жадность. Британская элита не могла удержаться от вступления в войну, так как эти люди откровенно захватили или еще каким-то образом контролировали самое большое число колоний и экономических бастионов на земном шаре. Они были не готовы чем-либо делиться с немцами. Центральные органы управления всех участвовавших в войне империи, за исключением отчасти турок-османов и японцев, находились в Европе. Именно европейские государства-нации разделили мир на колонии и правили ими. Германия и Италия, припозднившиеся созданием собственных национальных государств, были настроены насмерть грызться в этой волчьей стае за то, чтобы урвать себе кусок планеты пожирнее. Эта конкуренция и породила конфликт. Каждый из участников выбирал свою сторону исключительно на основании собственных национальных интересов, будь то экспансия или всего лишь сохранение колониальных владений. К демократии все это не имело практически никакого отношения соответственно были выстроены обе империалистические банды. В тройственной Антанте состояли англичане, французы и русские. У всех были свои собственные колонии. Одну за другой эта компания привлекла на свою сторону Сербию, Португалию, Японию, Румынию, Китай, Италию, перебежавшую в их лагерь в 1915 году, Бразилию, Перу, и, что имело решающее значение в 1917 году, Соединенные Штаты, после того, как в ходе Февральской революции в России свергли царя, и Восточный фронт оказался дестабилизирован. Из центральных держав главными были Германия и Австро-Венгрия, к которым позднее присоединилась Османская империя. В событиях, которые привели к началу войны, прослеживается четкая структура. С первого же десятилетия XX века ощущалось решительное движение истории, первые толчки землетрясения, которые почувствовали как те, кто готовился воевать, так и противостоящий им европейский рабочий класс и социалистические партии. Самые разные люди – либеральный историк Гобсон, русский большевик Ленин, английские социалисты Брейлсфорд, Кейр Харди – и Рамси и Макдональд, немецкие социал-демократы Люксембург, Липкнехт и Каутский, а также многие другие, уже отметили назревавший конфликт между соперничающими европейскими империями. В 1912 году социалисты Второго интернационала были настолько уверены в том, что война вот-вот разразится, что единогласно одобрили антивоенную резолюцию, предложенную Лениным и Люксембург. Особо говорив, что с началом конфликта они организуют общеевропейскую стачку, которая парализует военную машину. Рабочие не станут умирать за капитал и империю. В Великобритании возглавляемое Асквитом либеральное правительство включало трех ключевых игроков Ллойд Джорджа в казначействе, Уинстона Черчилля в адмиралтействе и сэра Эдварда Грея в Министерстве иностранных дел. До этого Черчилль поддержал предлагавшиеся либералами реформы системы социального обеспечения, запущенные после выборов 1906 года, а также выступил в поддержку Ллойд Джорджа во время конституционного кризиса 1911 года, когда Палата Лордов с одобрения короля попыталась заблокировать реформы. Двумя годами ранее Он вместе с Ллойд Джорджем отверг предлагаемую сумму расходов на военно-морской флот, но очень скоро пересмотрел свою позицию. Визит германского военного корабля в марокканский порт Агадир в июле 1911 года стал сигналом того, что и так становилось все яснее для каждого. Берлин намеревался устроить провокацию и произвести впечатление на французов, которые ранее направили войска в сердце этого арабского государства. Отнюдь не собираясь бросать вызов французскому экспансионизму, руководители Германии требовали территорий для собственной неоперившейся империи. Этого было достаточно, чтобы подтолкнуть Черчилля к действию. Германия явно что-то задумала. Он оказал давление на Ллойд Джорджа, чтобы тот включил в свое выступление в Мэншенхаузе перед собравшимися финансистами и их друзьями, аудитории, в которую также входили торговцы смертью, производители вооружений, богатевшие с каждой новой войной, следующий далее пассаж. Mansion House, официальная резиденция лорд-мэра Лондона. Канцлер подчинился. После ритуальных реверансов насчет мира во всем мире он произнес следующее. Но если нам навяжут ситуацию, когда сохранить мир можно будет лишь путем отказа от того великого и благодетельного положения, которого Великобритания добилась веками героизма и подвигов и позволит себе обращаться с Великобританией в сферах ее жизненных интересов так, будто на собрании наций она не обладает никаким весом, я со всей решительностью заявляю, что мир такой ценой был бы невыносимым унижением для столь великой страны, как наша. В Магрибе у Великобритании не было прямых интересов, но ее тревожило растущее торговое и военно-морское соперничество с Германией. Кроме того, Великобритания была решительно настроена блокировать все усилия Германии по установлению торговых связей с разбросанными по всему свету британскими колониями и полуколониями. Несмотря на это, немцы постепенно расширяли собственный территориальный охват, совершая прорывы на юго-востоке Европы, на Балканах и на территории теперь уже очень больной Османской империи. Символом франко-германского экономического соперничества стали огромные месторождения железа во Франции и массивные угольные залежи в Рурском бассейне Германии. Объединение угля и железа было мечтой промышленников и представлявших их политиков по обе стороны границы. По этому вопросу симпатии Великобритании были на стороне французов. Цифры говорили сами за себя. Великобритания, будучи мастерской мира, совершенно не желала, чтобы в этом качестве ее сменил кто-то другой, и уж точно не эти немецкие выскочки. Однако при том, что она по-прежнему могла похвастать своим огромным преимуществом в протяженности колониальных железных дорог на площади в четверо больше, чем площадь германских колоний, на собственно промышленном фронте немцы уже догнали и перегнали англичан. В 1892 году, как не уставал подчеркивать Ленин, производство чугуна в Германии составило 4,9 миллиона тонн. Меньше, чем у Великобритании, с ее 6,8 миллиона тонн. К 1912 году перевес немцев уже нельзя было отрицать. Ленин вежливо задавался вопросом. Спрашивается, на почве капитализма какое могло быть иное средство, кроме войны, для устранения несоответствия между развитием производительных сил и накоплением капитала с одной стороны, разделом колоний и сфер влияния для финансового капитала с другой. Учитывая экономические структуры капиталистической системы, война и захват были единственными способами объединить минеральные ископаемые под одним флагом. Франция и Германия были в равной степени воинственны, и именно их взаимная враждебность определила природу военных союзов, которые формировались для предстоявшей долгой с 1914 по 1945 год Европейской гражданской войны. Европейская гражданская война – концепция, в рамках которой европейские конфликты с 1914 по 1945 год рассматриваются как проявление внутренних противоречий в рамках якобы культурно-гомогенного европейского континента. В пользу этой концепции приводится также аргумент о близких родственных связях между европейскими монархами накануне Первой мировой войны и взаимосвязью между двумя мировыми войнами. К сторонникам данного подхода относится в частности немецкий историк Эрнст Нольте, который рассматривал период с 1917 по 1945 год как время борьбы нацизма против большевизма, а также называл эту борьбу гражданской войной. Концепция европейской гражданской войны не разделяется большинством профессиональных историков. Цели царского правительства включали в себя обретение контроля над проливами, связывающими Черное море со Средиземным, а также устранение австрийского влияния на Балканах под лозунгом панславизма. Эти конфликтующие интересы стали причиной череды кризисов, которыми были отмечены пять лет до начала войны в 1914 году. Мир уже разделился на государства, которые давали в долг, и те, которые брали займы. Англичане поддерживали свою гегемонию в Африке и Азии благодаря системе, в которую входили как непосредственные колонии, так и полуколонии. Там, где выдавались кредиты, в Китае, Египте, Аргентине, высшей и последней судебной инстанцией был британский военно-морской флот. При этом для британской торговли было жизненно важно сохранить эти страны открытыми для себя. Если Германия станет доминирующей державой в Европе, вся система рано или поздно окажется под угрозой. Руководители Британской империи вполне могли сохранить нейтралитет, но, как всегда, и подобно всем прочим империям, Великобритания на первый план ставила свои собственные интересы, независимо от используемых методов или отрицательных последствий. Вопросы о жизни и смерти в колониях редко становились предметом серьезных обсуждений в официальном политическом дискурсе имперских элит Лондона. Либеральная партия, а позднее и либористская фракция в парламенте шли в ногу с империей. Голоса несогласных были едва слышны и в критические моменты большая их часть также замолкала. Что касается приоритета британских интересов, то Черчилль всегда образцовым для политика образом заботился о нем, независимо от того, находился ли он в тот момент у власти или был от нее временно отлучен, восседал ли он на передней скамье у либералов или пребывал в задней каюте у Тори. Призрак надвигавшейся войны гальванизировал его энергию. Черчилль, его старый приятель Виконт Холдейн в военном министерстве и глава МИД Эдвард Грей при поддержке коварного Асквита и чуть менее резкого Ллойд Джорджа были решительно настроены на конфликт. Грей, прославившийся своей фразой "свет гаснет по всей Европе», сам был гасителем фонарей и ярым империалистом. Черчилль никогда не ладил с ним на личном уровне, но при этом не испытывал никаких сомнений, чью сторону занять по вопросу о том, какими должны быть следующие шаги Великобритании. Дуглас Ньютон в своей замечательной книге, посвященной истории июльских дней 1914 года в Великобритании и опубликованной накануне столетней годовщины тех событий, проливает свет на масштаб противоречий внутри кабинета Асквита. Министры, выступавшие за ту или иную форму нейтралитета, угрожали выступить публично и подать в отставку, если правительство будет слепо настаивать на гарантиях союзникам по Антанте. 27 июля Льюис Харкорт, министр по делам колоний, похвастался, что эту позицию разделяют 11 из 19 членов правительства образуя партию мира, которая в случае необходимости сможет распустить кабинет в интересах нашего неучастия. В течение последующих семи дней выяснилось, что все это не более чем пустая болтовня. Великобритания объявила войну. Кабинет сохранился в целости. Почему это произошло? У Ньютона дана хронология событий, которые привели Великобританию к вовлечению в бойню, Готовы вот-вот захлестнуть континент. Три породистые ищейки Асквита Черчилль во главе, а за ним Холдейн и Грей, были заняты вынюхиванием наилучших путей, ведущих к войне, на которую кабинет еще не дал согласия. Это история хитрых уловок и упреждающих решений. Черчилль, например, привел военно-морские силы в боевую готовность своим приказом держаться твердо 26 июля объявил об этом прессе на следующее утро и поставил кабинет перед свершившимся фактом. Он приказал Королевскому военно-морскому флоту занять боевые посты, вновь не посоветовавшись с кабинетом, чтобы тот, как он выразился, по ошибке не расценил это как провокационные действия. Параллельно с этим кризис в отношениях четырех европейских держав Франции, Германии, России и Австрии двигался к точке невозврата. 29 июля Австрийская империя объявила войну Сербии. Австрийская империя в 1867 году была преобразована в конституционную дуалистическую монархию Австро-Венгрию. Венгерская часть государства получила полную самостоятельность во внутренних делах при сохранении в компетенции общеимперского правительства в вопросах внешней, военно-морской и и финансовой политике. Австрийский император одновременно являлся королем Венгрии. Царская Россия при полной поддержке Франции объявила всеобщую мобилизацию, которая фактически уже скрыто началась четырьмя днями ранее. У немцев был союз с Австрией. Теперь они столкнулись с войной на два фронта. Они заранее готовились сражаться с Францией. Германское верховное командование предусматривало быстрое продвижение к Парижу через Бельгию. Но Россия представляла собой проблему, как в геополитическом, так и в военном смысле. Немецкий канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвек, высокоинтеллектуальный государственный чиновник, происходивший из семьи ученых и один из ближайших советников Кайзера, рекомендовал пойти на уступки Великобритании, чтобы та сохранила нейтралитет. Было направлено следующее предложение. Если Великобритания останется нейтральной, а Франция будет разбита, немцы не станут аннексировать никакие территории в Европе. Бельгия останется нетронутой, но Германии достанутся все заморские колонии Франции. Предложение было категорически отвергнуто Асквитом и Греем, которые не посчитали нужным отвлекать кабинет столь незначительными деталями. Предложение назвали бесчестным, и дальше говорить было уже не о чем. Но Грей слегка встревожился из-за того, что радикалы в кабинете могут поднять неподобающий шум. Накануне войны это было бы крайне нежелательно. 31 июля, не посоветовавшись с коллегами, он отправил телеграммы в Париж и Берлин, требуя от обоих пообещать, что в случае войны нейтралитет Бельгии не будет нарушен. Германский посол в Лондоне встретился с Греем и задал ему неудобный вопрос. Если Германия пообещает уважать бельгийский нейтралитет, а также не нарушать территориальную целостность Франции и ее колоний, то есть если она будет сражаться только на Восточном фронте, воздержится ли Великобритания от вступления в войну? Антанта в 1914 году не представляла собой формальный союз трех держав — Великобритании, России и Франции, скрепленный трехсторонними обязательствами. Поэтому до последнего момента Германия пыталась повлиять на позицию Лондона по вопросу участия в войне. Предлагаемая автором интерпретация германских предложений не совсем точная. Германия не отказывалась от своих планов нападения на Францию ради нейтралитета Великобритании и ведения войны на Восточном фронте против одной России. Германский посол в качестве компромисса предлагал сохранение территориальной целостности Франции и Бельгии после войны, которая должна была закончиться победой Германии. Париж в любом случае не смог бы остаться в стороне от военного конфликта Германии и России по условиям Франко-Русской военной конвенции 1892 года. Гаситель фонарей ответил напрямик. Великобритания не останется нейтральной, даже если Германия не будет вторгаться в Бельгию и Францию. В тот день, писал Дуглас Ньютон, до Берлина была доведена непреклонная позиция Великобритании. Решение Германии уважать бельгийский нейтралитет не принесет ей самой ни уважения, ни пользы. В случае войны Великобритания, вероятно, все равно поспешит на помощь Франции и России. На следующий день Грей пошел на попятную, проинформировав немцев, что Великобритания может остаться нейтральной в случае, если между Германией и Францией не будет боевых действий, а вся война, по сути, будет вестись на востоке. Французы были в ярости. Их позиция по Сербии часто оказывалась еще более воинственной, чем у русских. Георг V был возмущен. Грея вызвали во дворец и устроили головомойку, потребовав дезавуировать его послание, что он и сделал. Между тем, в тот же вечер после дружеского ужина в компании Асквита и царского посла на Даунинг-стрит, Черчилль распорядился полностью мобилизовать резервы флота, практически не оставляя сомнений в том, что Великобритания готовится к войне. Сообщническое поведение Асквита за ужином было совершенно верно истолковано как согласие. Это шло вразрез с принятым ранее решением Кабинета отказаться от такого рода действий. Но если и монарх, и премьер-министр решительно выступают за войну, зачем парламентской демократии беспокоиться о министрах или парламенте? Много написано об узости правящего в Германии круга, который придал политической системе страны институционально застывшую форму. Это было справедливо, но британская система, пусть и более эластичная с виду, также управлялась группой, которая принимала ключевые решения без каких-либо консультаций с предполагаемым источником демократической политической власти – Палатой общин. Через пару дней Грей сообщил Палате общин, что в случае нарушения бельгийского нейтралитета у Великобритании не останется другого выхода, кроме как вмешаться. Судьбоносное решение о вступлении в войну было принято не на совещании кабинета и не в результате парламентского голосования. Большинство министров даже и мельком не взглянули на ультиматум, который был направлен Германии 4 августа после того, как ее войска пересекли бельгийскую границу. Точно так же никто не спросил их мнения при официальном объявлении войны, которое вскоре последовало. Это было решение, принятое под покровом тьмы, на заседании Тайного Совета, состоящего из трех перов и монарха. Вот и вся парламентская демократия. Большинство британских историков склонны преуменьшать значение этих дипломатических игр и Кунштюков. Уже сам факт того, что приходилось прибегать к подобным хитростям, говорит о том, что антивоенная оппозиция внутри кабинета была отнюдь ненадуманным препятствием. Партия войны была уверена, что добровольные отставки обрушат правительство и как следствие приведут к политическому хаосу в том случае, если оппозиция решит начать общенациональную политическую кампанию в поддержку своей точки зрения. Однако ж задается вопросом Александр Зевин, насколько сильна была эта оппозиция в составе правительства либералов. Фактом остается то, что из 11 министров, которые, по утверждению Харкарта, были решительно настроены против вмешательства, все, за исключением четверых, смирились с ним. А из этих четверых, подавших в отставку, двое вернулись после слезливых бесед с Асквитом, а двое других — Биограф Гладстона Морли и Бёрнс, единственный рабочий в правительстве, не издали ни единого писка возражения на публике. Их поведение было никак не связано с немецким вторжением в Бельгию. Все четыре прошения об отставке, отозванные или оставленные в силе, были протестом против поддержки Великобритании Антанты, начавшей действовать 2 августа после того, как Грей уговорил своих коллег пообещать Франции помощь британского флота в случае, если германский флот войдет в Ла-Манш, решение которое, по словам Бернса, равносильно заявлению о том, что мы участвуем в этой войне. Но как только война была объявлена, антивоенная оппозиция мгновенно рассыпалась. Горстка радикальных депутатов-заднескамеечников выступила с критикой правительства, но никто не голосовал против предоставления ему военных кредитов. Таким образом, война не имела практически никакого отношения к защите отважной Бельгии. Расчленение этой доблестной страны на самом деле стало бы огромной услугой для Центральной Африки и всего человечества. К 1914 году ни у кого в Великобритании не было причин не знать о варварстве бельгийцев в Конго, Но в тот момент ни одна из готовившихся вступить в войну держав не осудила Леопольда II за устроенный им геноцид. Этого не сделали даже бельгийские социал-демократы, которые закрывали глаза на преступления империи до тех пор, пока те не оказались несовместимыми с претензиями на «белое пальто» европейской цивилизации. Более серьезным, но от этого не менее ошибочным аргументом, которым оправдывали конфликт, было то, что германский милитаризм представлял собой угрозу этой самой цивилизации. Германию, которая была опаснее и безответственнее других европейских держав, необходимо было обуздать. Это была война во имя демократии, парламент против режима Казера. Ни Великобритания, ни Германия не были подлинно демократическими странами. Право голосовать на выборах и там, и там было ограничено. Но если проанализировать различия в политической культуре и интеллектуальном разнообразии, вывод будет однозначен. Германия находилась впереди по обоим пунктам. Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, была основана в 1875 году, через 4 года после предоставления Бисмарком всеобщего избирательного права для мужчин. Лейбористская партия в великобритании была основана в 1900 году а согласие на неограниченное избирательное право для взрослых мужчин будет дано лишь в 1918 году к 1914 году германская сДпг насчитывала чуть более миллиона членов лейбористам еще только предстояло стать массовой партией и большинство рабочих, еще несколько десятилетий после Великой войны будут, как и прежде, выбирать между либералами и Тори. Уже к 1890 году СДПГ стала крупнейшей партией Германии, завоевав 110 мест в Рейхстаге. Благодаря этим успехам структура СДПГ, ее пропаганда и ее лидеры, в частности Карл Каутский и Август Бебель, стали образцом для всего континента, включая оба крыла российской социал-демократии. Великобритания была отрезана от этих прогрессивных процессов. И все же никакие социал-демократы, ни передовые, ни плетущиеся в хвосте не смогли предотвратить стремительное сползание к войне. Все было готово для начала массовых убийств на полях Западной Европы. В 1961 году Алан Кларк, ставший в дальнейшем депутатом парламента от консерваторов, выдвинул резкое обвинение в адрес партии войны в своей книге Ослы. Название книги было навеено следующим диалогом двух немецких генералов Людендорф. Англичане сражаются как львы. Гофман, как мы знаем, этими львами руководят ослы. Кларк точно обозначил масштаб катастрофы. Бойня в промышленных масштабах британской армии при Нев-Шапель, при Лоусе и во второй битве при Ипре в 1915 году. За первые два часа одной только битвы при Лоусе погибло больше британских солдат, чем потеряли обе стороны во время высадки в Нормандии в 1944 году. Кларк обвинял ослов и в частности верховного осла генерала Дугласа Хейга, командующего Западным фронтом в преступном небрежении к своим обязанностям. После первоначальной волны ура-патриотизма, прокатившейся в августе 1914 года по всей Европе, вновь воцарилось тревожное затишье. Цифры потерь росли, начали поступать сообщения о солдатских мятежах, А бездарные генералы только усугубляли ситуацию. Раненые солдаты, получившие увольнительную, рассказывали своим семьям о реальной обстановке на поле боя, и медленно, шаг за шагом, градус национал-шовинизма начал снижаться. Антивоенные настроения из солдатских траншей начали распространяться в крупных городах Великобритании, Франции и Германии. Политики, затеявшие эту войну, запустили самые дьявольские машины пропаганды, и здесь Великобритания оказалась на первом месте. Фюрер германской пропаганды во время следующей войны Геббельс признавался, что многие его идеи, касавшиеся распространения ложной информации, были вдохновлены примерами, которые англичане продемонстрировали на прошлой войне. По сравнению с этим, жалкие вирши Киплинга опубликованные в The Times через месяц после начала войны, звучали довольно умеренно. «За все, что мы имеем, за судьбы сыновей, восстань на бой скорее, гун злобный у дверей!» Эта война, и пока она длилась, и после своего окончания, у многих людей, находившихся по разные стороны классовых, национальных и политических границ, получила название «дурной войны». Даже Киплинг, считавший немцев недочеловеками, испытал сильнейшее потрясение после гибели своего сына. Ранее Барт империи задействовал все свои связи для того, чтобы сына, несмотря на слабое зрение, взяли в армию. Кончилось тем, что на поле боя под Лоссом нашли только его очки, а тело навсегда исчезло в безымянной могиле. Судьба нанесла поэту жестокий удар. Из-за чего погибли вы, юнсы? Из-за того, что лгали нам отцы. Были ли эти слова сугубо личными, или у них был и политический подтекст? Окопные поэты по большей части крайне резко отзывались о войне, в которой участвовали. Зигфрид Сасун в своей поэме «Тыловые подробности» выразил чувства многих ветеранов. Когда бы был я нагол, с одышкой, лысоват, то жил бы среди румяных генералов тыла, на передовую гнал измученных солдат. Вглядись в мое отекшее и злое рыло, жадно жующее и пьющее в отелях, слинцой читающее списки павших. Эх, бедный парень! Мы здесь все понесли потери: кто родственниками, кто недвижимостью кто вклады в банках потерявшие, когда же кончилась бы вся эта бойня, и молодость вдруг стала круто увидать, вернулся бы домой целехоньким, довольным, в кровать свою, спокойно умирать. Страшные Дарданеллы Только за первые четыре месяца боевых действий Великобритания и Франция понесли потери в миллион человек. Тупик траншейной войны заставил Черчилля задать Асквиту вопрос, нет ли других вариантов, кроме как посылать наших солдат жевать колючую проволоку во Фландрии? Не дождавшись удовлетворительного ответа, Черчилль принялся фантазировать. Его желание проявить себя в области военной стратегии было хорошо известно и представители военной касты либо открыто над этим потешались, либо относились с вежливым снисхождением. Он уже признал, что его предыдущая идея о вторжении в Германию и ее оккупации в результате военно-морской операции со стороны Балтийского моря была нереалистичной, но теперь у него созрел новый план. Он начал склонять своих коллег по кабинету к проведению кампании с решающим участием флота в нескольких сотнях миль восточнее. План был прост и незателев. Флот, подобно Ужу, должен был просочиться через Дарданеллы, узкий и стратегически очень важный пролив длиной в 38 миль, который связывает Средиземноморье с Мраморным морем, Босфором и Черным морем, образуя географическую границу между Азией и Европой. Затем войска должны были захватить Константинополь. Это заставит османов выйти из войны, в которую они без особой охоты вступили в октябре 1914 года. Одну из версий подобного плана успели рассмотреть еще до того, как османы приняли решение присоединиться к центральным державам. Новая же версия, изобилующая завитушками в стиле Черчилля, звучала гораздо привлекательнее. Победы на картах столь же ненадежны, как смех в репетиционной до начала комедийного представления. Несмотря на возражения некоторых военных, кабинет этот план поддержал. Первые залпы должны были обрушиться на Галиполи. Иллюзии у Черчилля отсутствовали, и он признавал, что цена, которую придется заплатить за взятие Галиполи, несомненно, будет высокой. Но, как он полагал, выигрыш намного перевесит все жертвы. По его мнению, 50 тысяч солдат вместе с его любимыми морскими львами избавит союзников от турецкой угрозы. Министерство обороны отрез отказалось посылать солдат. Несмотря на это, Черчилль отправил боевые корабли, и 19 февраля 1915 года битва, то есть бомбардировка с дальней дистанции, началась. Погода была плохой, но турки были готовы, и минные тральщики-антанты без конца обстреливались османской артиллерией. Флотское начальство рекомендовало немедленный отход, но Черчилль настаивал на продолжении операции. Главный оперативный командующий адмирал Сэквил Карден, шокированный иррациональным упрямством Черчилля, перенес нервный срыв. Британским и французским линкорам потребовался целый месяц, чтобы войти в проливы. На османских минах подорвались и затонули три корабля, еще пять получили повреждения. Половина флота была выведена из строя. Тот, кто сменил Кардена на посту командующего, не стал дожидаться разрешения из Лондона. Он отдал приказ об отступлении и сообщил Черчиллю, что будет дожидаться армейских подкреплений. Какое бы преимущество в теории не давала эта операция, теперь о нем в любом случае следовало забыть. Когда по прошествии целого месяца все-таки прибыли войска, состоявшие по большей части, непропорционально. Из австралийского и новозеландского пушечного мяса под вывеской «Анзак» их сразу же прижали огнем к земле, прямо на пляжах. «Анзак» – Australian and New Zealand Army Corps, «Анзак» – название британского армейского корпуса, сформированного в конце 1914 года из уроженцев Австралии и Новой Зеландии для участия в Первой мировой войне. За четыре недели турецкая армия смогла подготовить практически неприступную линию обороны, а османские солдаты сражались яростно. Антанта понесла серьезные потери. Погибло 45 тысяч солдат. Из них почти 10 тысяч были военнослужащими Анзак и чуть менее 2 тысяч индийцами. Турки потеряли еще больше, им пришлось похоронить 65 тысяч трупов. Однако, в конце концов, Антанта в январе 1916 года оказалась вынуждена отступить. Галиполийское сражение, единственная крупная операция, предпринятая Черчиллем за всю войну, закончилась унизительным поражением, катастрофой, которую никогда не забудут. Она продемонстрировала, что попытки избежать встречи с колючей проволокой во Фландрии посредством открытия все новых фронтов не принесут результата. Неудача такого масштаба означала, что должны полететь чьи-то головы. Асквита на его посту сменил Ллойд Джордж, а Тори условием своего вхождения в коалиционное правительство сделали отставку Черчилля. Охваченный сильнейшим негодованием, он ускакал прочь, чтобы принять участие в войне в качестве солдата. Проведя на фронте несколько месяцев, он вернулся в Англию, где ему предложили скромный пост министра вооружений. Никаких сожалений о Галиполи он не изъявлял, хотя эта катастрофа будет преследовать его всю дальнейшую политическую жизнь. Горлопаны на митингах годами будут кричать ему «Забыли уже про Дарданеллы». Его ответом было «Дарданеллы, возможно, спасли миллионы жизней. Не думайте, что я убегаю от Дарданелл. Я горжусь ими». Это была чистейшая бравада. Призрак Галиполи так никогда до конца и не исчез и напомнил о себе Черчиллю во время Второй мировой войны накануне Дня Д, пугая его мыслью о том, что высадка в Нормандии может стать репризой Дарданельской операции, не такая уж и далекая от реальности мысль в то время. Трудно не согласиться с общим выводом о Галлиполи, сделанным Роем Дженкинсом. Позднее, подводя итог, Черчилль говорил, что сама идея была абсолютно здравой. Если бы он был премьер-министром, он одержал бы великую победу, существенно сократил бы сроки войны и спас сотни тысяч жизней. Но трудно найти серьезного военного историка, который готов был бы с этим согласиться. Третьей ошибкой Черчилля было сделать вид, что все идут не в ногу, кроме Уинстона. На определенном этапе все были на его стороне, но в конце концов все покинули его. В подобной ситуации всегда необходима талика самокритики, но самокритика никогда не была свойством натуры Черчилля. Молодой французский офицер правых убеждений, который испытал войну на собственной шкуре, а затем попал в плен к немцам, был в ярости от того, что ему довелось увидеть. В письме домой Шарль де Голь писал, Сегодня, чтобы только не признавать того, что они оказались ослами, они оставляют в Салониках 20 тысяч первоклассных солдат и миллионы снарядов, которые, как я считал и считаю, не принесут никакой пользы и не убьют ни одного немца. Поскольку невозможно найти никакого стратегического резона в том, чтобы растранжиривать впустую множество молодых жизней и множество снарядов, Они пытаются найти утешение в разговорах о том, что это, по крайней мере, создаст неприятелю известные проблемы. Я не верю ни единому слову из всего этого. После окончательного поражения Османской империи ее колонии уплывут в руки западных держав, которые поделят Ближний Восток. Но рождение национализма ослабляло традиционные структуры власти в исламском мире. В Галиполе турецкими войсками эффективно командовал Мустафа Кемаль Ататюрк, который, в отличие от Черчилля, заработал в том сражении политические очки и продолжил играть главную роль в формировании послевоенной и постосманской Турции, осуществив модернизационные реформы, которые выведут новую страну вперед сразу по нескольким направлениям. Успехи националистов придавали туркам уверенности. Они ясно продемонстрируют это во время послевоенных дискуссий. Статус Стамбула не является предметом переговоров, и если страны Антанты намерены совершить какую-нибудь глупость, они должны вспомнить о Галиполи. Мятежи и демобилизация Во время войны Великобритании по большей части удалось избежать значительных бунтов в армии, но не полностью. В 1917 году солдаты целую неделю были вне себя от негодования в Этапле, крупнейшем лагере снабжения за всю военную историю Великобритании, бывшем частью огромной сети баз во Франции, которая протянулась на юг от Дюнкерка. В ее работе было задействовано около миллиона человек. Уилфред Оуэн, следуя на фронт, стал свидетелем царивших там настроений. Уилфред Оуэн, годы жизни с 1893 по 1918, британский поэт, в 1915 году ушел добровольцем на фронт. Погиб за неделю до окончания войны. Большинство его военных стихотворений были изданы после его смерти. В них он стремился донести до читателей все тяготы окопной войны. Его авторству принадлежат поэтические произведения, гимн обреченной юности, сладко и пристойно, равнодушие и другие. Гигантский пугающий лагерь. Он не был похож ни на Францию, ни на Англию, и напоминал загон, где животных содержат несколько дней перед тем, как отправить на бойню. В основном я размышлял об очень странном выражении лиц у всех находившихся в этом лагере. Непостижимое выражение, которое невозможно встретить в Англии. Его нельзя увидеть даже в бою, только здесь, в этапле. Это не было отчаянием или ужасом, это было еще ужаснее ужаса как будто им всем там нацепили на глаза повязку, полное отсутствие каких-либо эмоций, как у мертвого кролика. Один фронтовик позднее вспоминал. «В этапе была строгая дисциплина. Это не значит, что дисциплина была на высоте. Это значит только то, что преступление, в армейском смысле слова, активно производилось и сурово каралось». Всегда был кто-то привязанный к пушечному колесу. Мятеж 1917 года был спровоцирован произвольным арестом одного артиллериста, после чего военная полиция открыла огонь по взбунтовавшимся солдатам, многие из которых были из Новой Зеландии и Австралии. По меньшей мере 4000 солдат стали свидетелями репрессий. После мятежа Черчиллю очень хотелось, чтобы побольше бунтовщиков расстреляли, но австралийский имперский экспедиционный корпус не предусматривал смертной казни для своих же солдат. Возмущение солдат лишь усиливалось по мере приближения войны к финалу. К 1919 году им не терпелось вернуться домой, что привело к волне мелких, но незабываемых бунтов. В парламенте Черчилль похвалялся тем, что вооруженные силы состоят из сознательных граждан, но в траншеях и армейских лагерях его реплики были встречены насмешками. Еще одной причиной для недовольства было то, что с немецкими военнопленными обращаются лучше, чем с британскими и колониальными солдатами. Во время одной из своих акций бунтующие солдаты освободили немецких и турецких пленных. После окончания войны солдаты, дислоцированные на разных фронтах, жаловались на постоянные задержки с выполнением обещаний о быстрой демобилизации. Колониальные войска были возвращены в колонии. Одну часть британских войск отправили в Россию, другую на Ближний Восток. Потрепанные и, по меньшей мере, частично травмированные тем, что им довелось испытать на фронте, или же подхватившие Испанку, которую первоначально сочли незначительной инфекцией. Эпидемия началась в 1916 году, а к моменту своего окончания унесла жизни 50 миллионов человек по всему миру. Солдаты были рассержены всерьез. Их требования были в основном экономического характера, улучшение условий жизни или немедленная демобилизация. Черчилль прекрасно отдавал себе отчет в том, что если срочно не принять меры, подобные настроения могут приобрести более политизированную форму и даже перерасти в крупный мятеж. В конце концов, участники протеста были обучены обращаться с оружием и убивать. Большинство солдат были рабочими, возвращения которых очень ждали в шахтах и на заводах. Шахтеры были первыми, кого в больших количествах отпустили домой и кто, как позже выяснилось, переместился из одной зоны боевых действий в другую. В послевоенных лагерях в Фолкстоне и Дувре солдаты открыто проявляли неповиновение армейскому начальству, покидая место расположения и маршируя по городам с грубоватыми, зато популярными антивоенными и антиофицерскими песнями. После бойни в промышленных масштабах на Западном фронте Великобританию охватили мощные пацифистские настроения. За пределами страны солдаты были взбудоражены еще сильнее. Компания по рассмотрению жалоб, предпринятая Союзом солдат, моряков и летчиков и запущенная газетой Daily Herald, оказала особенно сильное влияние на британские войска, дислоцированные в Египте и Палестине. Как показывают фрагменты официальных отчетов, в мае 1919 года Через шесть месяцев после того, как во Франции было подписано перемирие, генерал Алленби просил Черчилля, чтобы военным министерством были выполнены все розданные обещания, так как отмечаются опасные и нарастающие волнения. А спустя несколько дней говорил, «Мы информируем военное министерство о том, что подкреплений, которые оно присылает для системы снабжения, конного и автомобильного транспорта, совершенно недостаточно, и при сохранении того темпа, в котором они поступают, на демобилизацию потребуется год, что чревато опасными последствиями. Было уже слишком поздно. На огромной базе египетского экспедиционного корпуса в Кантаре, на Суэцком канале, где размещалось полмиллиона солдат и 160 тысяч животных, главным образом верблюдов, лошадей и мулов, первые признаки недовольства проявились в ноябре 1918 года, прямо в ночь подписания перемирия. Настроения были не праздничными, а напротив мятежными. Обеспокоенные офицеры привели в боевую готовность отдельную стрелковую бригаду для действий против британских солдат, попытавшись наглухо изолировать дикий взрыв долго сдерживаемого гнева по причине невыносимых условий. Это было восстанием рядовых, которое заставило офицеров содрогнуться. Полевые кухни были полностью разграблены, а пианино из сержантской столовой выкинули в Суэцкий канал. Ветераны, контуженные ужасом Галлиполи, ждали три года, когда их отправят домой. Для них и им подобных Кантара немногим отличалась от исправительного поселения для уголовников в пустыне, с урезанным пайком и безобразными условиями для солдат. Офицеры и унтер-офицеры, подобно тюремным надзирателям и начальникам, были устроены много лучше. После того, как демобилизация в очередной раз была отложена, солдаты в Кантаре начали самоорганизовываться и брать места расположения под свой контроль. Подобные случаи захвата лагерей рядовыми солдатами стали повторяться и в других уголках региона. Это означало, что фактический контроль был вырван из рук офицеров и всем стали заправлять сержанты и выборные комитеты. Они определяли количество нарядов, следили за справедливой выдачей пайков, прекратили ежедневную армейскую муштру и отупляющие парады, от которых в реальной жизни не было ни малейшего проку а также, считая офицеров ненадежными и враждебно настроенными, добились того, что командиров подразделений и их адъютантов подвергали допросу в соответствующем комитете перед тем, как выпустить из лагеря. Похожая ситуация складывалась и в колониальной Индии, где распространялась красная сыпь мятежей. Причины были теми же – нарушенные обещания, задержки с демобилизацией, Перебои с продовольствием, болезни, раздражение из-за разовых выплат, которые должны были примирить солдат с тем, что их оставят на сверхсрочную службу и так далее. В письме, опубликованном в газете Bombay Chronicle, один солдат призывал к действию. Если мы ударим, какие меры сможет принять военное начальство? Дадим ли мы раздавить себя пятой милитаризма или будем отстаивать положенные англичанам права? Осенью 1919 года в Пуне произошел открытый мятеж. Радикально настроенный и умеющий четко выражать свои мысли сержант Боукер стал героем в глазах солдат, включая многих из тех, кто испугался принять участие в деле. Для ведения переговоров с возникшими в разных частях лагеря комитетами рядовых была спешно организована делегация из старших офицеров. Во время переговоров в Симле Боукер в захватывающей форме изложил свою версию событий. Недовольство начало распространяться с начала года и постепенно становилось все сильнее, пока в конце концов нарыв не прорвало в пуне. Это не значит, что в других местах не было никакого недовольства. Делегация была в какой-то мере предохранительным клапаном, при том, что сами они были вполне разумными людьми. Другие ими не были. Если говорить о депо службы связи, один человек, представлявший станцию службы связи, вышел из комитета, потому что счел его взгляды недостаточно радикальными. Он выступал за тотальное насилие, грабить, громить и жечь. В то же время им нужно было быть готовыми признать, что у того человека были определенные чувства, и если ничего не делать, этот человек выйдет из-под контроля. Он прочел резолюцию, принятую на митинге унтер и рядового состава Депо службы связи, в которой говорилось, «На этом митинге унтер и рядового состава было выражено самое решительное осуждение и негодование по поводу уклончивого характера ответа. Ответ никоим образом не отличается от расплывчатых заявлений военных властей и подтверждает наши наихудшие опасения» что у властей нет намерения отпустить людей из Индии раньше того срока, который им самим кажется наиболее подходящим. Этот митинг требует разрешения на немедленную отправку в символу своих представителей, чтобы они изложили позицию собравшихся и их недовольство продолжающимся скандалом и упорной задержкой людей в Индии поэтому он поручает делегатам срочно войти в контакт с генералом, командующим дивизией в Пуне, чтобы обеспечить условия для прибытия представителей в Симлу и требует выполнить эти условия немедленно. В случае, если вышеизложенным будет отказано, мы призываем к проведению массового митинга всех войск, дислоцированных в Керке и прилегающих районах, во вторник в 6 часов вечера на ипподроме, где будет принято решение о том, какие крайние меры следует принять. Пока делегация находилась в Симле, люди дали слово, что будут сохранять спокойствие, а властям надлежало сдвинуть дело с мертвой точки. Могло показаться странным, что солдаты, которые так долго подчинялись армейским правилам, теперь, наконец, решились на протест. Они знали, что были всего лишь пешками в игре, но необходимо помнить, что, как и в шахматах, пешки представляют собой мощную комбинацию, когда действуют сообща. И в отличие от шахмат, они не были всего лишь деревянными пешками. Они были людьми, разумными существами, и, будучи таковыми, испытывали, по крайней мере, любовь к дому и своим семьям. И в начале войны это поднимало их патриотизм на недосягаемую высоту. Однако, если этой любви будут препятствовать в ее желании вернуться к своему объекту, тогда она, скорее всего, превратится в самую горькую ненависть к тем, кто ответственен за эту задержку. С начала года они получали разного рода отговорки относительно того, почему не могут вернуться домой. Отсутствие кораблей было отговоркой номер один. Но ведь в годы войны корабли как-то находились, и то, что для демобилизации корабли найти не получается, вызывало у людей недоумение. Затем в качестве причины была предложена жаркая погода. Следующей отговоркой было то, что не прибыла смена, а тем временем в Англии демобилизация проходила очень быстро. Позднее датой возобновления демобилизации было названо 1 июля. К 30 июня солдатам сказали, что их смена уже в пути, но она так и не прибыла до самого августа. Обвинительная речь Боукера была пространной и наполненной острыми выпадами. Черчилль, обеспокоенный тем, что мятежи могут распространиться на индийских солдат, пошел на уступки, а офицерам было приказано взывать к чувству имперского патриотизма британских солдат и добиваться, чтобы те воздерживались от контактов со своими небелыми братьями по оружию. Так они и поступали. Сообщения о восстаниях и призывы к насилию, тем не менее, привели Черчилля во встревоженное состояние. Не могла ли эта зачаточная, существующая на уровне инстинкта большевицкая строптивость внутри армии вырваться наружу после того, как солдаты вернутся домой? До всеобщей стачки 1926 года в Великобритании было еще далеко, и когда она произойдет, она окажется лишена солдатского радикализма. Тем не менее, Черчилль продолжит сражаться с организованными рабочими так, как будто он был на войне. Британское правительство, писал Ленин в 1919 году, есть в чистом виде исполнительный комитет буржуазии. Он мог бы добавить, что фигура, подобная Черчиллю, какую бы должность в этом комитете она ни занимала, всегда останется политиком, чья жизнь и карьера при помощи всевозможных войн будут максимально следовать произнесенному в 1862 году девизу Бисмарка. Не речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы современности, а железом и кровью».